Отсук съел и снова разинул рот. И вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. «Ишь, какое диво!» Подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаной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 Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад! И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из руки его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.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 все хвостатое племя, как бы бесится хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула!» — пропищал черт, все так же не слезая шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делает». «Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписывается кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь.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 Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он на самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго, может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицу на селе?